Глава 90. Пакистан. Суккур. Воскресенье. 10.25 двадцать Писатель был поражен, что монах так просто, но уверенно говорит о местах, считающихся легендарными. «Может быть, вы могли бы мне рассказать?» «Конечно. Это не секрет. Об этом знают многие. Просто попасть туда может не каждый. Непосвященный и неизбранный даже не сможет приблизиться к Рудре». «Я понимаю». «Дом Рудры находится в священных горах, которые мы сейчас именуем Гималаями. Чтобы добраться до него, надо идти к подножию священной горы Меру. Где она находится, вы знаете? Я имею в виду, если такая гора на современной карте?» Монах покачал головой и улыбнулся. «Не нужно знать точной дороги. Нельзя туда дойти по карте. Рудра будет вести вас». Но желательно понимать хотя бы направление». «Пойми». Молодой монах положил руку на запястье Филиппа и улыбнулся. «Дорогу подскажет Рудра и твое сердце, если свет идет изнутри, а не снаружи. Глаза твои не должны жаждать прекрасного, но видеть, будучи закрытыми». «Но все же это гора Миру, Где именно в Гималаях она находится?» «Иди к королю гор, а там Рудра тебя встретит, и если ты достоин, он поведет тебя». На этих словах монах, поклонившись, развернулся и пошел прочь, свет, льющийся из дверей храма. Филипп не стал его задерживать. Было очевидно, он больше не скажет никаких подробностей, а, возможно, их просто более и не могло быть. «Теперь мы знаем, куда идти». Писатель обернулся. «Вари!» Филипп вгляделся в темноту статуи. Монах выступил из тени. Он держал в руках четки и медленно их перебирал. «Ну, наконец-то! Куда, черт возьми, вы делись?» «Я должен был отойти в тень, чтобы ты смог услышать голос Шивы». «А, ну понятно!» <свят> — рассмеялся Филипп. «Зачем, я спрашиваю?» <свят> «Шива привел тебя в этот храм узнать, как найти путь в Рудралок». <свят> «Про дорогу мне объяснил вон тот молодой монах». Филипп указал рукой в направлении, куда ушел индус. Он посмотрел в ту сторону, но монаха уже не было. Филипп поморщился, но ничего не сказал. «Я так понимаю, теперь мы знаем, куда дальше двигаться». «В общем, да, если, конечно, это можно назвать, знаем». «Тот монах дал тебе направление. Шива говорил с тобой его устами». «Тут есть небольшая путаница, как мне кажется». «Монах упомянул, Рудра поведет меня, а ты упоминаешь Шиву. Несостыковка». Вари улыбнулся. сомнение это хорошо. Однако ты должен понимать, Рудра жаждет попасть в этот мир и разрушить его. Он — темная страна Шивы». «А Шива, значит, хочет, чтобы мы этого не допустили». «Верно». «Хм, ладно. Короче, тот монах сказал, нужно двигаться к королю гор» и мне кажется, я знаю, где это». Монах улыбнулся и кивнул. «Конечно ты знаешь». «Король гор на санскрите звучит как Диамир». «Верно». «Это один из самых больших ледников на территории Пакистана, находящийся в Гималаях». «Да». «В таком случае предлагаю не терять времени». Филипп уверенно направился к выходу.